Глава 2. Кошмар на крепостной стене. Всю ночь отряд асиров шел по заснеженным холмам, словно стая волков. Сначала их путь освещали звезды, затем от Земли поднялась морозная мгла, северный туман, плотно скрывший от путников небо. Даже вышедшая луна едва-едва пробивалась нечетким пятном сквозь густую пелену. Несмотря на то, что эту болотистую, поросшую лесом землю укутывал непроницаемый туман, воины Асгарда старались использовать любые холмы, густые буреломы, валуны и скалы для прикрытия. Халага – сильная крепость, и часовые наверняка стоят уже на дальних подступах к ней. Как бы не ни хотелось Ниалу побыстрее освободить дочь, он понимал, что единственная надежда на успех – это внезапное нападение. К тому времени, когда асиры добрались до замка, туман рассеялся, но и луна уже зашла. Крепость Халага стояла на небольшом холме, в центре круглый, похожий на котел долины. Высоко в небо вздымались стены замка. Мощная каменная кладка обрамляла тяжелые крепкие ворота, несколько окон Менялось на верхних этажах башен. Они же, лишь узкие бойницы для стрелков из лука, разрывали монолитную ответственную поверхность стен. «Тяжело же будет штурмовать такую крепость», — подумал Ниал. И куда же подевались его разведчики? Опытные следопыты отряда оказались бессильны. Выпавший снег скрыл все следы. «Может посмотреть стены вблизи?» — спросил Ниала, один из воинов, беглый раб, родом из Ванахейма. Если судить по характерной рыжей бороде. Нет проклятия, скоро рассвет, прохрипел вождь. Нужно дождаться темноты или молиться, чтобы эти белобрысые дьяволы настолько потеряли осторожность, что рискнули бы опустить мост и поднять решетку на воротах. Передай остальным, пусть спят. Только сначала набросайте на шубы снега, чтобы нас днем не заметили. Отделение трора железной руки дежурит первым. Нял лег и закутался в меховой плащ. Он долго не мог уснуть, а когда все же заснул, его забытье, полное предчувствие опасности, было беспокойным и тяжелым. А Конан и вовсе забыл про сон. Юношу продолжало мучить полученное от Няла оскорбление. Дело было не в тоне, а в том, что мнение кемерийца даже не выслушали до конца. Воскордеон был чужаком, вынужденный покинуть родную Кемерию Он с трудом заработал хоть какой-то авторитет среди этих опытных златокудрых воинов. Они оценили его способность переносить все тяготы и лишения разбойничьей жизни без единой жалобы, а самые задиристые уже ощутили на себе тяжесть его кулаков. Несмотря на молодость, дрался Конан, как загнанная в угол крыса. Стоило большого труда оторвать парня от уже поверженного соперника. Но, как все молодые воины, Конан мечтал заслужить похвалу старших, проявив настоящий героизм, совершив настоящий подвиг. Конан внимательно рассматривал стены и окна замка. Нет, слишком высоко. Рожденный в горной стране, Конан прекрасно лазал по скалам. Но на любой скале всегда найдешь неровности, позволяющие хотя бы зацепиться пальцами рук и ног. Камни, составляющие стены Халаги, были отполированы словно стекло и пригнаны друг к другу так точно, что по ним не могло вскарабкаться ни одно живое существо крупнее насекомого. Другое дело – бойницы. Их нижний ряд находился на высоте всего в три человеческих роста, чтобы дать лучникам удобный угол для стрельбы по приближавшейся к стенам врагам. Несомненно, бойницы слишком узки для любого из взрослых широкоплечек могучих асиров, но столь ли безнадежно узки они для куда более худого и гибкого конана. На рассвете выяснилось, что в отряде не хватает одного бойца. Кемерийского изгнанника Конона. Кишка танка у парня оказалась. Сбежал. Мимоходом подумал Нял. Ему и без того было над чем поразмыслить. Вождь Асиров только что обнаружил своих разведчиков. В первых лучах солнца они были хорошо видны. На крепостной стене, привязанной к специальным перекладинам, висели все тридцать воинов. Они были еще живы. Хриплый от боли и гнева голос Ниала изрыгал проклятие. Ногти вонзались в ладони. Сжав кулаки, нял содрогаясь от ужаса, все же не мог отвести взгляд от страшной картины. На стене Лениво улыбаясь алыми губами, стояла вечно молодая королева Халаги, Ваматар жестокая. Ее длинные светлые волосы развивались по ветру, чувственные изгибы тела проступали сквозь белоснежное одеяние. Двое сопровождавших ее были настоящими гипербореями с блеклыми невыразительными глазами и гривами бесцветных волос. Сгорая от бессильного гнева, кусая руки и сдавливая в себе стоны, ассиры наблюдали, как одного за другим их соплеменников предавали мучительной смерти при помощи страшных безжалостных крюков и кривых ножей. Те, кто еще вчера были мужественными воинами, стонали и выли, извиваясь в последних судорогах. Долгие часы пришлось им мучиться, дожидаясь смерти как избавления. Ниал постарел на много лет за это страшное утро. Самое страшное то, что он ничего не мог изменить. Командир не может бросить легко вооруженный отряд на каменные стены. Будь у него большая, хорошо оснащенная армия, готовая месяцами продолжать осаду, он разрушил бы эти стены таранами и катапультами, подкопал бы под них туннели, подогнал бы осадные башни и сам, перекинув мостик, первым бросился бы в рукопашную на территории противника. Можно было бы запастись терпением, и уморить защитников замка голодом. Не имея такого превосходства, можно было бы рискнуть, на худой конец воспользовавшись приставными лестницами и организовав хорошее прикрытие из отряда лучников и метателей дротиков. Но даже в таком случае самым важным делом была внезапность. А вот именно внезапность, единственное преимущество Ниала, была безвозвратно потеряна. Как удалось гипербореям захватить в плен всех воинов Игиля, Загадка. Но сам факт пленения продемонстрировал гарнизону Халаги, что Асиры где-то поблизости. Скорее всего, черные колдуны предупредили своих о приближении неприятеля. Мрачные легенды об их могуществе получили сегодня кровавое подтверждение. Теперь в Халаге знали, что Асиры неподалеку и готовились отразить любое нападение. Ничто, никакие боги Асгарда не могли помочь отряду Ниала. Вдруг из одного из окон на стене потянулась струка черного густого дыма, вскоре сменившаяся плотным смоляным столбом чада. Палачи с криками исчезли в глубине замка, взмахнув, словно вороны, крыльями своими черными плащами. Ленивая кошачья улыбка слетела с губ повелительницы-халоги. В глубине души уняла вождя Асиров, затеплился слабый огонек надежды.